Глава 9. Сожженный дом. Середина августа. Отмечать ли нам сегодняшний день? Этот черствый куз, он еще не совсем переварен. Ничего, старина, не унывай, так он легче пройдет. Говорят... С летним дождём богатство ждём. Если так, то я должен бы быть богачи креза, потому что нынче летом на меня так и хлещет, а я меж тем нак и бос, как Иоанн Креститель. Не успел я выдержать это двойное испытание. Глодии исцелилась, и жена моя также одна от болезни, другая от жизни, как силы правещие миром. Видно, в небесах какая-то женщина на меня зла, и что я ей сделал, она меня любит не иначе, обрушились на меня бешеным натиском, из которого я вышел голым и избитым, так что кости ноют, но, в конце концов, это главное, все они целы. Хоть внучка моя совсем уже поправилась, я не торопился к себе домой. Я оставался возле нее, наслаждаясь ее выздоровлением, еще больше, чем она сама. Когда выздоравливает ребенок, то словно созерцаешь сотворение Вселенной. Весь мир точно свежеснесенный, молочный. И так я прохлаждался, рассеянно прислушиваясь к новостям, которые заносили и Диана Рына к кумушке. Как вдруг однажды я насторожился, старый осёл, завидевший дубинку погонщика. Говорили, что в Кломси горит Бевронское предместье, и что дома пылают как хворост. Никаких подробностей мне так и не удалось добиться. С этой минуты я сидел из симпатии как на углях. Как б меня не успокаивали. Да ты не волнуйся, дурные вести не сидят на месте. Если бы дело касалось тебя, ты бы давно уже знал, причем тут твой дом, а слов в Бевроне много. Меня разбирала тревога. Я твердил себе, это он. Он горит, я чую гарь. Я взял палку и пошел. Я думал, какой же я дурак. Ведь это я в первый раз ушел из скламси, ничего не спрятав. Иначе всегда, когда приближался враг, я уносил за стены, по ту сторону моста, моих ларов, мои деньги, создание моего искусства, которым я особенно горжусь, мои орудия и домашний скарб, и всякий хлам, некрасивый, неудобный, но которого не отдал бы за все золото мира, потому что это священные воспоминания нашего убогого счастья. А тут... Я все оставил, и я слышал, как с того света моя старуха разносит меня за глупость, а я ей отвечал, сама виновата. Это из-за тебя я так торопился. Основательно с ней погрызшись, как-никак часть пути мне было занятие, я начал убеждать и ее, и себя, что тревожиться мне не о чем. Но несмотря ни на что, всё та же мысль, как муха упорно садилась мне на нос. Я видел её всё время. Холодный пот струился у меня вдоль спины и рёбер. Шёл я быстро. Я уже миновал Вилье и начал подниматься вдоль лесистого склона, как вдруг вижу, едет по косогору тележка, а в ней отец Жожо Мельник из муло, который узнает меня, останавливается, взмахивает кнутом и кричит. «Бедный ты человек! Меня словно в живот ударило! Я так и стал, разинув рот у края дороги!» Он продолжает. «Куда ты идешь? Поворачивай кола, не ходи в город! Только зря расстроишься! Все сожжено, снесено, ничего у тебя не осталось!» Этот скот... Каждым своим словом переворачивал во мне кишки. Я решил не распускаться, проглотил слюну, подтянулся, сказал: "Я это знаю". "В таком случае", сказала она обиженно, "что ж ты там думаешь найти?" "Я отвечаю. Остатки. Ничего не осталось, говорю тебе, как есть ничего ни луковицы, жо-жо. Ты преувеличиваешь. Я никогда не поверю, чтобы мои два подмастерья и мои добрые соседи стали смотреть, как горит мой дом, и не попытались вытащить из огня хоть несколько каштанов, хоть кое-какие вещи по-братски. Твои соседи несчастны. Да это они и подожгли. Это меня доконала. Он сказал торжествуя: "Вот видишь, ничего ты не знаешь". Я стоял на своем, но он, убедившись, что первым сообщает мне злую весть, начал довольный и сокрушенный свое повествование о том, как меня изжарили. «Это все чума!» — сказал он. «Они все с ума посходили! И зачем только все эти господа управские окружные, старшины прокурора нас покинули? Пастухов нет, бараны взбесились». Когда в Бевроне объявились новые заболевания, стали кричать: "Сполиб зачумлённые дома, сказано сделано". Так как тебя не было, то понятное дело, начали с твоего. Старались усердно, каждый подсоблял, считали, что трудится на пользу города, и потом один другого раззадоривает. Когда принимаешься разрушать, делается что-то непонятное, пьяней и шудрю, нет нельзя остановиться. Когда они подожгли Они пустились плясать вокруг. Это было сумасшествие какое-то. На Бевронском мосту люди пляшут, люди пляшут. Если бы ты их видел, посмотри, как пляшут. Если бы ты их видел, ты, может быть, и сам пустился бы с ними в пляс. Можешь себе представить, как всё это дерево у тебя в мастерской пылало, стреляло, словом, сожгли всё. Мне бы хотелось на это посмотреть. должно быть красиво было сказал я я действительно так думал но я думал также я погиб они меня убили так тебе это не почём Спросил он с недовольным видом: "Он меня очень любил, милый человек. Но всё-таки приятно бывает, такова уж человеческая природа, увидеть иногда соседа в беде, хотя бы ради удовольствия его утешить". Я сказал: "Жаль, что для такого славного костра не подождали до Ивановой ночи". Я собрался идти. "Так ты всё-таки идёшь?" "Иду. Прощай, Шуша". Но ну и чудак. Он стягнул лошадь. Я шагал, или скорее делал вид, что шагаю, пока тележка не скрылась за поворотом. Я бы не прошёл дальше и десяти шагов. Ноги у меня отнелись. Я рухнул на камень, словно сел на горшок. Минуты, которые затем последовали, были скверные минуты мне уже не требовалось хорохориться я мог быть несчастным несчастным всласть я в этом себе и не отказывал я думал я всё потерял свой кров и с ним надежду когда-либо его воссоздать свои сбережения накопленный день за днём грош за грошем медленным трудом который есть лучшее из наслаждений в воспоминании моей жизни въевшиеся в стены тени прошлого подобные светычим и я потерял гораздо большее я потерял свою свободу куда мне теперь деваться Мне придётся поселиться у кого-нибудь из моих детей. А ведь я клялся, что меня никогда не постигнет такая беда. Я их люблю само собой, они меня любят, конечно, но я не настолько глуп, чтобы не знать, что всякая птица должна сидеть в своём гнезде. И что старшие стесняют младших и сами стеснены. всякий заботится о своих яйцах о тех которые он снёс а до тех откуда он вышел сам ему больше нет дела старик который упорно продолжает жить становится помехой если он суётся в молодой выводок и сколько бы он ни старался держаться в стороне ему подобает уважение к чёрту уважение Это причина всех бед. Из-за него равенства нет. Я делал всё возможное, чтобы моих пятерых детей не душило уважение ко мне. И это мне, я бы сказал, удалось. Но что бы вы ни делали, и как бы они вас ни любили, они всегда будут смотреть на вас слегка как на чужого. Вы пришли из краёв, где они не родились, а вы не узнаёте тех стран, куда они идут. Так как же вам вполне понять друг друга? Вы друг друга стесняете, и вас это сердит. И потом страшно сказать: человек, которого больше всего любят, должен меньше всего подвергать испытанию любовь своих близких. Это значило бы и скушать бога. Нельзя слишком многого требовать от нашей человеческой природы. Хорошие дети хороши, мне жаловаться нету. И они ещё лучше, если не приходится к ним обращаться. Я бы мог многое рассказать на этот счёт, если бы хотел. Словом, у меня есть гордость. Я не люблю отнимать пирог у тех, кому я его дал. Я словно говорю им: платите. Куски, которые я не заработал сам, застревают у меня в горле. Мне кажется, будто чьи-то глаза считают каждый мой глоток. Я желаю быть обязанным только моим трудам. Мне надо быть свободным, быть хозяином в своём доме, входить, выходить, когда вздумается. Я никуда не гожусь, когда чувствую себя униженным. О горе быть старым, зависеть от милости близких это ещё хуже, чем зависеть от сограждан, потому что близкие вынуждены оказывать вам милость. Никогда не знаешь, по доброй ли воле они это делают, и предпочёл бы окалеть, лишь бы не стеснять их. Так я стонал, уязвлённый в своей гордости, в своих привязанностях, в своей независимости, во всём любимом, в воспоминаниях былого, рассеявшихся дымом во всём, что во мне было и лучшего, и худшего, и я знал, что всё равно. Как бы я ни возмущался, мне придётся пойти этим единственным путём. Должен сознаться, Что ввёл я себе отнюдь не как философ. Я чувствовал себя жалким, словно дерево, срубленное под корень и рассечённое на куски. Сидя на своём горшке и отыскивая по сторонам, за что бы зацепиться, я увидел не вдалеке застланною кудрями деревьев, окаймлявших въезд зубчатую башенку замка Кен-Си. И мне сразу вспомнились все чудесные работы, которые я за четверть века там разместил. Мебель, панели, резная лестница, все, что этот добрый сеньор Фильбер мне заказывал. Удивительный чудак. Иной раз он меня бесил чертовски. Ведь сбрело же ему в один прекрасный день, чтобы я изваял его любовницу в костюме Евы, а его самого в одеянии Адама. Адама Игривого, предприимчивого уже после явления змея. А в оружейной палате Ведь вздумалось же ему, чтобы оленьи головы, Изваянные в виде трофея, Изображали физиономии честных местных рогачей. Похохотали мы с ним вдоволь, Но угодить этому черту было нелегко. Бывало, кончишь и начинай сначала. А что до денег, то видать их было редко. Да это не важно. Он умел любить все красивое. Будь оно из дерева или из плоти, и почти что одинаковым образом. И это правильно. В создании искусства надо любить, как любишь свою милую, страстно душой и телом. И если он ворюга, мне и не доплатил, то зато он меня спас. Потому что хоть там я и погиб, Здесь я уцелел. Дерево моего прошлого разрушено, но у меня остались его плоды. Они защищены от холода и огня, и мне захотелось снова их увидеть. И впиться в них зубами тотчас же, чтобы вернуть себе вкус к жизни.